49. Кратер Лемонье. Советские инженеры позаботились о том, чтобы луноход выжил при лунных перепадах температур. Всё важнейшее чувствительное оборудование было защищено подобно внутренним органам. Оно в безопасности угнездилось внутри корпуса из литого под давлением магниевого сплава с изоляционным покрытием. При беспощадном сиянии солнца в лунный день маленький вентилятор, расположенный под плоским радиатором на верхушке, обеспечивал обдув холодным воздухом. Защитная крышка и массив фотоэлементов были откинуты, и избыточное тепло излучалось в пространство. С приходом ночи же крышка над радиатором опускалась, берегая тепло внутри. Так смыкают лепестки цветок. Внутренним источником нагрева служил комочек радиоактивного полония 210, вроде грелки с горячей водой в кровати. У реального лунохода 2 источник был вынесен за пределы корпуса. Луноход погружался в ожидание рассвета. Инженеры корпорации Rand в Санта-Монике подготовили для Министерства обороны отчёт по системе лунохода на предмет выявления потенциальных уязвимостей. Пока Чат шагал к бульдогу, таща за собой нагруженную откопанными образцами тележку, он взвешивал в уме варианты порчи ровера, которые предложили ему ранее. В конечном счёте, однако, он сам должен был принять решение, не забывая, что долбаная космонавтка через плечо подсматривает. Пока Светлана собирала образцы у дыры, он вытащил болтарезы из сумки и пристегнул его в незаметном месте внизу. Теперь, поглядывая на луноход, он пришёл к другой идее по его обезвреживанию. Развернувшись, он помахал к космонавтке, привлёк её внимание и показал на трап, ведущий внутрь бульдога. После этого сделал жест обеими руками, словно поднимал тяжёлую сумку с камнями. Светлана поразмыслила. Помощь в пробоотборе полезна. Практический опыт научной работы поможет программе подготовки космонавтов. Она прикинула также, что согласись она на помощь, Советский Союз потом сможет с большим основанием давить на американцев, чтобы те лунными камнями и пылью поделились. Но вот он просит помочь перетащить образцы вверх по трапу. Она пожала плечами, от чего бы и нет. Она поднялась по трапу, повернулась и посмотрела на него, опустила руки как можно ниже. Он подбросил сумку, распираемую камнями, а она потянулась к ремешкам, поймала один и подняла её. Тяжёлая, даже здесь. Она крутила сумку, поднимая её всё выше и выше, словно маятник, пока наконец не достигла амплитуды, позволявшей закинуть её на платформу. Поднявшись по перекладинам, она протолкнула выскальзывавшую из рук сумку через шлюз и повернулась посмотреть на астронавта. Он показал ей войти, потом сделал жест в направлении к себе. Я держись за тобой. Каз в Хьюстоне проговорил. Бульдок, мы наблюдаем, как вы переносите образцы. На поверхности можно провести ещё максимум часов, и вы вполне укладываетесь в график. Он попросил переводчика повторить для Светланы. Та увидела, что чад поднимается по трапу следом за ней, повернулась и стала протискиваться в шлюз. Она протолкнула сумку и встала, держа её обеими руками у мостила на возвышении. Почувствовала, как острана в сзади толкает её и передвинулась как могла выше, пропуская его. В тесноте он показал на чемодан-контейнер с жёсткими стенками и заговорил ровным голосом. "Хёстон, попросите, пожалуйста, перевести, чтобы космонавтка перенесла образцы в кейс, а я пока снаружи на последок прихорошусь перед отлётом". Светлана выслушала русские инструкции, огляделась в тесноте рабочей зоны и кивнула в знак согласия. Ей к тому же выпадет возможность бегло осмотреть камень с лунохода. Подцепив первую сумку, она заклинила её для удобства, а чат повернулся уходить. На главном экране ЦУПа в третий раз пропало изображение с телекамеры. Чад выпростался из модуля задом наперёд и пошёл к тачке, поглядывая наверх в иллюминатор бульдога. Откатил её на несколько футов за угол, чтобы напарница не могла его видеть, и развязал эластичный трос, которым закрепил болторез. Прихватил он также и совок. Посмотрев напоследок на модуль и в обесточенную телекамеру, он быстрым шагом двинулся к луноходу. Рекомендации высокопоставленных военных были просты — Не перерезать провода там, где есть риск получить удар током высокого напряжения, но обезвредить ровер так, чтобы он гарантированно потерял способность функционировать. Он решил для начала испытать простейший вариант, о котором думал, пока шёл назад к бульдогу. Согнулся и нагрёб тонкой пыли из верхнего слоя лунной поверхности в совок, потом аккуратно высыпал её на плоский радиатор ровера. С удовлетворением отметив, как хорошо сочетается она по цвету с уже накопившейся там пылью, он снова зачерпнул и присыпал разгладив перчаткой для равномерности слоя. Отступив на шаг, чад полюбовался своей работой. Толстый слой пыли помешает радиатору нормально функционировать и тепло он больше не сможет отводить. Когда солнце начнёт жарить по луноходу прямой наводкой, а теплу некуда будет деться, внутренняя электронная начинка поджарится. Трудно судить, как скоро это произойдёт, но в качестве первого важного этапа сгодится. А телекамера выключена так, что никто не заметит его действий. Он обошёл луноход и посмотрел на него спереди. Тонкие телескопические прутики, напоминавшие кошачьи усы, отходили косо вниз по четырём сторонам. Слишком они маленькие для высокой эффективной передачи данных, рассудил он, и оставил их в покое. Нет смысла болтаресно на них тупить. Он заметил несколько электронных устройств, смонтированных за подлицо с поверхностью в разных местах, и внимательно смотрел каждое. Приняв их за научные датчики, он перешёл к другим целям. Похоже, разведка потрудилась на славу, всё точно. На значительном удалении и высоте над передней частью корпуса располагалось коническое устройство, напоминавшее маленькую серебристую рождественскую ёлку. Напротив указывал на землю длинный фистончатый цилиндр, вроде кебаба-маршмеллоу. Остронаправленной и малонаправленной антенной связи, понял он и проследил ведущие к ним провода, отыскав место, где можно было просунуть болторез под выступающую петлю. Уронив совок, он вскинул болторез и руки поудобнее. «Стоп!» — раздался громкий повелительный голос, и затем по-русски. «А ну, посмотри на меня!» Он развернулся. Между ним и бульдогом стояла космонавтка. В её руке слабо поблёскивал чёрный предмет характерной угловатой формы, тупоносый пистолет, нацеленный на него. Её палец в толстой перчатке был заклинен внутри спусковой скобы, на спусковом крючке. "Нет", повторила она, выговаривая каждую букву отдельно. Первая мысль, посетившая его, была: "Откуда чёрт поберёг у неё взялся пистолет?" И вторая. Да она ни за что не выстрелит. Она не умеет управлять бульдогом. Если поколечит или убьёт чадо, она сама себе подпишет смертный приговор. Он поднял золотистый светофильтр, чтобы космонавтка видела его лицо, глядя прямо ей в лицо, покачал головой. Издевательская усмешка расплылась по его губам. Как раз услышал требовательный возглас Светланы и удивился, что чад не отвечает. Переводчик быстро пояснил смысл слов, но кажу не стало ясней, что происходит. Отсутствие телекартинки удобства не добавляло. Он выждал несколько секунд и позвал: "18-ый, это Хьюстон, вы нас вызывали?" Светлана сделала два шага вперёд и нажала на спусковой крючок. Пистолет Макарова проверенная советская разработка, стандартное армейское оружие. И на случай промаха возвращаемого аппарата мимо места посадки его включили в набор для выживания команды Алмаза. Основой для проектирования служил немецкий Вальтер ПП, но ПМ получился тяжелее, с пложж стальным, более упрочнённым, с меньшим для простоты количеством движущихся частей. Когда Светлана нажала на спуск, щептала вывелась из зацепления с заводом, и ударник под воздействием боевой пружины врезался в центр патрона калибром 9,27 мм. От столкновения сдетонировала гремучая ртуть в капсуле. Искры перекинулись на пороховой заряд, тот взорвался, и расширяющиеся газы отправили круглоносую пулю в путь по короткому стволу с насечками, покидая его Небольшой шестиграммовый снаряд в металлической рубашке путешествовал на скорости чуть меньше 1000 футов за секунду. Импульсом взрыва затвор бросил на пружину возвратного механизма. Вылетела пустая гильза. Восьмизарядный магазин в рукоятке пистолета дослал очередной патрон в УСМ. Тяжёлая пружина послала затвор вперёд, новый патрон проскочил на место. Пистолет был готов ко второму выстрелу. Светлана тренировалась на стрелковом полигоне в Звёздном городке и крепко сжимала руку в перчатке, помня об отдаче. Ствол пушки дёрнуло к верху, но к моменту, когда новая пуля заняла позицию в стволе, она уже опускала пистолет и снова прицеливалась. Маленькая стальная гильза взнеслась по дуге высоко сзади и справа от Светланы, поблёскивая на солнце. Звук уркал, и наконец, подняв небольшое облачко пыли, ударило в поверхность футов за 120 оттуда. Чад увидел пламя, вырвавшееся из ствола, и инстинктивно дёрнулся. Пуля пролетела мимо, медленно снижаясь в низкой гравитации без сопротивления воздуха, и наконец, прокопав небольшую борозду, создала новый кратерc за 1300 футов позади него. Светлана специально промазала. Она хотела дать ему понять, что готова к выстрелу а пистолет из правен. Я серьёзно, сказала она ровным голосом. Джеу по каналу внутренней связи Цупа произнёс. "Руководитель, это медик. У чада только что сильно скакнуло сердцебиение". Каски Вну вы снова спросил. "18-й, вы нас вызывали?" У чада мысли помутились. "Твою ж мать, пуля пролетела совсем близко". Он стоял неподвижно, чтобы не провоцировать её, быстро размышлял, оценивал варианты. Нельзя рассказать Хьюстону, что происходит. Слишком много тут тайны, некоторые известные космонавтки. Он принудил себя ответить спокойно. Эй, Хьюстон, мы тут просто кое над чем работаем, не обращайте внимания. Кас посмотрел на ДЖУ, тот пожал плечами. Светлана дважды помахала стволом, показывая чаду, чтобы отошёл от лунохода и снова прицелилась в голову. Она следила, как тот удаляется, решив, что пора самой брать ситуацию под контроль. Через переводчика она сказала. «Хьюстон, — говорит майор Громова, — образцы лунного грунта помещены в чемоданчик для переноски, мы с астронавтом снова снаружи. Как вы посоветуете мне наилучшим ну образом закончить прогулку по Луне?» Она свободной рукой подозвала чада, дав понять, чтобы передал ей болторез. Кас повернулся и заговорил напрямую с Джинном Кранцем. «Руководитель, я не знаю, удалось ли чаду испортить луноход, и всё ещё не уверен, насколько понимает она английский». Джинн потёр рукой шею у затылка, ощупывая стриженные ёжиком волосы. «У него было для этого достаточно времени, пока она находилась внутри, а нам нужна возможность всё отрицать». Он потёр затылок энергичнее, потом добавил. «Ему известны приоритеты, пускай сам выберет нужный момент». Каз кивнул и нажал на кнопку микрофона. «Майор Громова, — говорит Хьюстон, — мы вас поняли и вскоре подберём задачу». Он поднял палец, чтобы переводчик не озвучивал того, что он скажет дальше. Чат: Я тебе просто напоминаю о приоритетных задачах миссии. А когда управишься, приберись как следует. Достаточно невинно сказано. Понял, ответил Чат, внимательно наблюдая за космонавткой и пытаясь оценить её ментальное состояние. Золотой светофильтр её шлема по-прежнему был опущен, отчего неподвижный пистолет, нацеленный на него, выглядел ещё более угрожающе. Она с жестом свободной руки показала ему, теперь настойчивее, проваливать. «Отлично, время ещё есть». Он осторожно швырнул к её ногам болторез и пошёл мимо. Она неловко нагнулась подобрать его, не сводя с Чада пистолета. Как только надёжно ухватила рукой, сунула пистолет в набедренный карман. Чад взобрался в модуль и снова включил энергопитание камеры. Хистон, приоритетные задачи полностью отработаны. Я готов к финальной уборке. Она рано или поздно вынуждена будет положить болтарез, и она не сможет всё время следить за мной. Сволочь. Она покачала головой, наблюдая, как он поднимается по трапу. Ах ты, шублюдок. Отвлёк меня подённой работой, а сам полез на оружлу на ход портить, вот наглец. Она опустила взор на болтарес в своей руке, быстро отошла в зону, не просматривавшуюся из иллюминатора, и пяткой вырыла в грунте небольшую траншею, бросила туда болтарес и накидала сверху реголит, несколько раз потапталась, маскируя спрятанное. Отошла посмотреть, следы как следы, такие же, как и повсюду вокруг модуля. Она глянулась на модуль Чат, всё ещё не вылез. Она прошла к луноходу и наклонилась, над ним осматривая ту часть, которую изучал Чад. Внимательно проследила проводку антенн, не заметив никаких повреждённых или обвисающих кабелей. Отошла на шаг, затем прогулялась вокруг аппарата, проверила боковую электропроводку и колёса, но повреждений не нашла. У него не было так много времени, она сразу поспешила вниз по трапу, когда заприметила Чада рядом с аппаратом и застукала его с поличным. Она заметила, что рядом с слоноходом валяется сосавок, схватила его и пошла к бульдогу, оставшись на время довольной. Но бдительность терять не следует. Он, конечно, попытается опять. Она взвесила в уме доступные варианты. Наблюдая, как он пилотирует и сажает ТЛМ, Светлана поняла, что сама управлять так не сможет, это точно, даже если из Хилстона ей дадут пошаговые устные инструкции. Если умрёт чат ей тоже не жить. Стоит ли защитлу находа смерти? Она служит в армии и принесла присягу советским ВВС. Героини её детства, Кледия Литвяк и Екатерина Буданова, лётчицы Асы Великой Отечественной пали в бою. В чём разница? Она оглядывалась. Унылый ландшафт, низкие пологие холмы, безжизненная пустошь. Умереть здесь Камень, интересующий Москву, уже забрали. Луноход 3 месяца проводил исследования. Чего я достигну, пожертвовав собой? Чад вышел наружу и стал упаковывать оборудование. Она кинула взглядом его скафандр. Возможно, получится повредить ранец системы жизнеобеспечения, чтобы Чад поспешил в модуль подсоединиться. «Если прострелить ранец, может, и выйдет, но с тем же успехом пуля способна рассечь жизненно важное соединение, взорвать баллон, а то и пройти насквозь, мгновенно убив его». Она перевела взгляд выше на сам модуль, изыскивая уязвимости, какие могли бы ускорить отлёт. «И что? Ноги и нижние секции построены именно для посадки, они тут и останутся». только верхняя секция улетит, а все её антенны и провода вне досягаемости. Она задумалась о своём бывшем скафандре "Ястреб". Там имелся аварийный кислородный баллон на случай утечки. Американские скафандры наверняка тоже таким снабжены. Инженеры должны были решать аналогичную проблему. Но как продырявить скафандр, не причинив ему непоправимого вреда? Она посмотрела на совок в руке. Где бы найти острую поверхность? Голос говорящий по-русски вырвал её из раздумий. Майор Громова, говорит Хьюстон. Мы видим вас, Савком. Отдайте его майору Миллеру, пожалуйста. После этого, как будете готовы, у нас предусмотрены ещё некоторые необходимые действия. Поняла. Минуточку. Он развернулся к ней лицом, протянул руку за Савком. Передавая его, Светлана изучала расположение шлангов на груди скафандра, сложное переплетение закрытых коннекторов. Он её не подпустит так близко, чтобы попробовать что-нибудь отключить. Она отступила на шаг и велела переводчику продолжать. Она на Луне с человеком, которому есть что скрывать, и времени, чтобы причинить ущерб, у того ещё много».